Глава 16. Колесо обозрения стремительно двигалось вниз. Казалось бы, будучи в неуловкой ситуации, да ещё и в замкнутом пространстве с человеком, который эту ситуацию создал, время спуска должно было показаться мне вечностью. Но нет. Мы буквально летели навстречу земле. Такое ощущение, что механик, отвечающий за вращение железной конструкции, Устыдился недавней заминки наверху и теперь пытается загладить вину таким странным образом. Мистер Коллин потёр ушибленную макушку, зашипел от боли и обиженно на меня посмотрел. Простите, я не специально, без особого раскаяния произнесла я. А нечего набрасываться на девушку с поцелуями, если не уверен, что эти поцелуи будут приятны. Он-то как раз уверен был, справедливо возразила я самой себе. Буковым зрением поглядывая на отвергнутого племянника Графини, впервые на моей памяти бабуля ошиблась в оценке действий мужчины, тогда как я, пожалуй, тоже впервые оказалась права. Мистер Коллин не просто увидел во мне женщину, он разглядел её настолько хорошо, что вдруг решил на мне жениться. Кто вообще делает предложение девушке после 4 дней знакомства? Ну да, конечно, если бы предложение сделал Харрис Четыре с половиной дня были бы достаточными, чтобы пожениться, ехидно сказал внутренний голос. С Дэвидом я пять лет назад познакомилась, привела самой себе убийственный аргумент. Все-таки спорить с влюбленной женщиной абсолютно бесперспективное занятие, даже если ты споришь сама с собой. Ничего, бывает, буркнул мужчина в ответ. А как вы хотели? Не смогла сдержать возмущения. Сначала вы ухаживаете за Рэйбеккой, а потом заветьте замуж меня. Вы застали меня в расплох. Ещё какой. Пока я старательно формулировала вежливый отказ, мистер Коллин решил не терять время на пустую болтовню и поцеловал меня. Конечно, я сразу его оттолкнула. Кто же виноват, что в этот самый момент колесо заработало, и он ударился головой о железную стойку? Точно не я. Вы пошли со мной на свидание, принимали комплименты, краснели и смущались, что я должен был подумать, уизвлённо проговорил мистер Эрнст. Промолчала. Действительно, что он мог подумать? Не мог же он догадаться, что краснею и смущаюсь я из-за другого мужчины. Да и Люси сказала: "Мальчик просто налаживает связи. А ты, наверное, без глаз, а вдобавок ещё и без ушей и головы?" Такое ощущение, что ты ей вот уже пятый день не пользуешься. гушевал внутренний голос. И нечего винить бабулю. В конце концов, она пожилой человек, и к тому же невеста. А невесты, как известно, перед свадьбой бывают крайне рассеянны. Извините, выдавила я, глядя на бледного Колина. Уж не сотрясение ли? Мы спустились до самой земли, и работник парка открыл щеколду на нашей кабинке. Он же придерживал её, пока мы выходили, и подал мне руку, потому что разобиженный мистер Колин это сделать забыл. Встреча с железной перекладиной испортила ему настроение и ко всему прочему отшибла хорошие манеры. Как это мелко, решила я. То ли дела Эндрю, то есть Харрис. Он даже получив от меня плюху, не просто продолжал быть вежливым, но и рисковал здоровьем, вытаскивая меня из воды. Опять я его вспомнила, поморщилась. Погода вторила настроению несостоявшегося жениха моего и Ребекки и тоже испортилась. На небо налетели тучи, громыхнул гром. Я рисковала идти до салона пешком под дождём и в одиночестве, потому что отверженный племянник графа Фенис спустился с деревянных подмостков карусели, даже на меня не посмотрев. На нас упала капля дождя, и я задрала голову вверх. Тучка была небольшая. Если остановиться и переждать где-нибудь под навесом, вполне можно остаться сухой. Вы идёте, Эванжелина? Окликнул меня мистер Коллин, тем самым возвращая веру в него как в джентльмена. Я повернулась и открыла рот, чтобы ответить, но тут же его закрыла. Меня и мистера Эрнста со всех сторон окружили неизвестные люди в штатском, но с такими характерными лицами сотрудников правоохранительных органов, что сомнения в их род деятельности у меня не было. Мисс, проводят домой, не волнуйтесь, вышел откуда-то из-за их спин Дэвид Харрис и встал напротив Коллина, не удостаивая меня и взглядом. "А, вас, мистер Эрнст. Мы любезно просим пройти с нами для дачи свидетельских показаний." "Показаний?" переспросил Колин. "Прямо сейчас? Другого времени не нашлось?" Дэвид внимательно всматривался в лицо племянника графини Винтер. Как мне показалось, особое внимание он уделил бледным щекам мужчины. Наверное, у колена от удара по голове такой болезненный вид, что даже Харис это заметил, догадалась я. Особый отдел полиции Бриджа, показал Дэвид удостоверение. К сожалению, дело не терпит отлагательств, развел он руками. Что за день сегодня? Пробормотал Колин себе под нос и кивнул, соглашаясь с доводами Харриса. Правильно, с полицией при исполнении лучше не спорить. Доблестные стражи порядка тотчас защелкнут на тебе наручники, а это очень неприятное ощущение. Размял запястья. Дэвид пропустил коллегу, упирающегося арестанта вперед, а я застыла в сладком предвкушении. Он непременно извинится передо мной сейчас. Харрис развернулся ко мне. Я вглядывалась в каждую черточку его лица, как будто не видела его после долгой разлуки. На лице его больше не было бороды и усов, но под глазами залегли тени. Переживал. Счастье взорвалось во мне от тысяч мимыльных пузырей. Я робко улыбнулась, тем самым, давая ему понять, что если и злюсь, то совсем чуть-чуть, и в общем-то не против простить его прямо сейчас. Но Дэвид презрительно поджал губы и отвернулся от меня с таким выражением, как будто смотреть на меня было для него чем-то очень неприятным. Козловский отвези мис Браун в салон госпожи Люсинды, сказал он коллеге, а потом, одарив меня уничижительным взглядом, зло бросил сквозь зубы: А вам, мисс, я бы посоветовал в другой раз, прежде чем целоваться с мужчиной на глазах у всех, хорошо подумать, как это может отразиться на вашей репутации. На слове репутация зловещий прогремел гром, сверкнула молния на доли секунды, придав выражению лица Дэвида совсем уж зверское выражение. Не поняла, какие еще поцелуи? Вы ведь не всем раздаёте пощечины, мисс Иванджелина, не так ли? Скривившись задол, он со всем уж странный вопрос. Зашумели деревья, с неба вот-вот грозил с обрушиться летний ливневый дождь. Простите, начала я закипать. То есть так, да? Сначала он целует меня в доме престарелых, потом пропадает на несколько дней, чтобы в пренебрежительном тоне выговаривать мне за прошлые прегрешения? Он что всю жизнь будет припоминать мне этот роковой удар? Подал голос Козловский. Так мы едем или нет? Уточнила ну Хариса. Едете? Рявкнул Дэвид. До скорой встречи. Не глядя на меня, буркнул он и ушел за мистером Колином и его охраной. Вы что-нибудь понимаете? С надеждой взглянула я на полицейского со звучной фамилией. Мое дело исполнять приказы, пожал мужчина плечами. Понимать не в моей компетенции. От того, насколько далека от моих романтических фантазий оказалась наша с Харисом встреча, Я так растерялась, что безо всякого сопротивления пошла в полицейский автомобиль, тот самый серенький автомобиль, который я уже несколько раз встречала на своем пути в Бридже. А хорошо работает наша полиция, вдруг подумала я. Если даже за мной все это время следил особый отдел, то есть шанс, что и за настоящими преступниками они присматривают с не меньшим рвением. Полицейский проводил меня до самой двери и ушел, пожелав хорошего вечера. Я прошла в салон, покормила обрадовавшегося компании Джоффри, переодела слегка промокший костюм, дождь застал нас у самого авто, и заварила себе чая, чтобы не простудиться, и так следует пораскинуть мозгами под что-нибудь сладкое из запасов бабули. Нашла в шкафчике плитку чёрного шоколада, закинула пару долек за щёку и начала думать. Получалось не очень. Похищение колена с нашего, как выяснилось, свидания. Никак не могло быть связано со мной и странными претензиями Дэвида. Но каким-то шестым чувством я догадывалась, одно вытекает из другого. И во всей этой ситуации мистер Коллин оказался дважды пострадавшей стороной. Подошла к окну и выглянула на улицу. Дождь закончился, грозовая туча ушла далеко на восток, и попрятавшиеся было горожане вновь вышли на улицы Бриджа. Прямо подо мной проехал велосипедист с сигналом звонка, предупреждая прохожих разойтись, и я вспомнила о страдающем по соседству Кельвине и его чудесном транспортном средстве. Посмотрела на часы. 4 часа пополудни. Люси обещала вернуться к 7, мой наряд давно выложен и ожидает завтрашнего дня в шкафу, а Альфред в управлении до самого вечера. Мистеру Колину жизненно необходима моя поддержка. Прямо сейчас, пока есть шанс поддержать его на глазах у мистера Харриса. Ощутила я какое-то нездоровое воодушевление и закрыла за собой двери бабулиного салона. Кельвин, со всей силы стукнула в писательскую дверь. Открывай, мне срочно нужна твоя помощь. Нетерпеливо притопнула ногой. За дверью зашуршали, что-то тяжелое рухнуло на пол. Судя по звуку, это было тело хозяина квартиры. Потом это тело эмоционально выругалось и спустя несколько мгновений наконец открыло дверь. "А, это ты, ангелочек", печально сказал он, обдавая меня характерным запахом туринского самогона. "Кельвин, будь другом, одолжи велосипед". "Бери", равнодушно махнул он рукой и поправил пояс длинного мужского халата. "Спасибо", я качнулась, чтобы его поцеловать, но передумала. "Нет, тяга к алкоголю не доведёт его до добра". Хорошо, что путаница позади и с нас сняли все подозрения. Но кто знает, что будет в следующий раз, куда заведет его эта пагубная привычка. Алиша так и не ответила, сочувственно спросила я. Наверное, я просто не создан для счастья, вздохнул мистер Стоун. Что за глупости? Может быть, просто не нужно было читать мои стихи в присутствии Алиши. Как там было? Люблю тебя, как верный рыцарь. В узком коридоре послышались легкие шаги. Кто-то направлялся в нашу сторону. Но это же просто стихи! Посмотрел он на меня взглядом обиженного ребенка. Мэги – это музо, что-то далекое и эфемерное, как картина в музее. А Алиша совсем другое. Алишу я люблю по-настоящему. Объяснил Кельвин свою мужскую позицию. Правда? Раздался дрожащий голос Алиши. Алиша, ты пришла! похнул романист и пригладил волосы Пришла, робко улыбнулась новая прима розовой мельницы, а потом всхлипнула. Кельвин, милый, мне так страшно. Я пришла в квартиру, а там всё перерыто. И если бы это были воры, но ну у меня ничего не пропало. Кельвин расправил плечи и обнял свою возлюбленную. Не волнуйся, дорогая, мы всё выясним. Алиша прижалась к Кельвину и подняла на него заплаканные глаза. Кельвин заметила она следы возлияния на лице писателя. Воспользуемся связями, обратимся по соседски к мистеру Мэлроузу, уж он-то точно разберется. Перечислял романист план дальнейших действий. Да, наконец заметил он ее укоризненный взгляд. Ты что это пил вчера? Я страдал, проговорил он куда-то в сторону, но с этого дня обещаю больше ни ни. Алиша отодвинулась от него и уперла руки в бока. Не веришь? Зря. Спроси у ангелочка, я всегда выполняю свои обещания. Это точно, подтвердила я. Спасибо, проговорил Кельвин над ними губами. Мне, кстати, нужно в управление, так я беру велосипед. Вспомнила я о своей миссии. Сосед посмотрел на Алишу, затем на меня, а потом озвучил свое решение: поедем вместе. Мне как раз есть чем вас удивить. 3 минутки, переоденусь. И он скрылся среди завалов в своей квартире. Нам с Алишей только и оставалось, что ждать своего похмельного рыцаря. Как вы думаете, Евангелина, а он сможет управлять велосипедом в таком состоянии? Однозначно, заверила её я. Он ведь обещал больше не пить, значит, повторения прошлых накладок можно не ожидать. За мной, скомандовал нам Кельвин, закрывая за собой дверь. И мы пошли за ним, как полагается благородным леди идти за своим джентльменом, быстро и без лишних вопросов. Я думала, что у соседа найдётся запасной велосипед, но романист снова смог меня удивить. Он вывел нас не во внутренний двор, где обычно хранилось его транспортное средство, а на набережную и остановился рядом с ещё одним ультрасовременным и дорогим детищем прогресса, большим мотоциклом с коляской для пассажира. Алиша в коляску, ангелочек за мной, По-хозяйски распорядился романист и уселся за руль. "Кельвин, ну откуда?" восторженно спросила Алиша, пока сосед доставал из корзинки два мотоциклетных шлема. Один протянул мне, а второй надел сам. "Купил по дешёвке", будто не заметив восхищения, ответил он и застегнул на девушке ремень. Я устроилась на привычном уже месте позади водителя и покрепче обняла соседа, чтобы не свалиться во время езды. То ли Алиша рядом, то ли внезапно обрушившаяся на нашу Троицу видения, должно же было нам наконец повести, но мы добрались до управления без всяких эксцессов. Разве что у нас немного барахлил мотор, чихал тёмным облаком выхлопных газов и даже пару раз глох, но это в сущности была такая мелочь. Я взбежала на широкие ступени, рванула на себя тяжёлую дверь и влетела внутрь. Молодой полицейский, охраняющий вход в здание, открыл рот от такого громкого явления. Я пригляделась и узнала в нём того самого шевениста, вернувшего мне после извинений красную сумочку. Мисс Браун почему-то попятил в салон. Отвести воск миссру Мелроузу? Оглянулся мужчина в поисках коллег, но никого не нашёл. Кельвин и Алиша вошли в здание и встали за моей спиной. "Нет", покачала я головой. "Нам нужен Харрис". После этих слов Кельвин, как наш предводитель, вышел вперед и внушительно кивнул головой. Вам прямо по коридору и первая дверь направо. Расслабился полицейский и рукой указал направление. Романист пошел в нужную сторону, а мы с Алишей за ним. Нужная дверь нашлась сразу и была приоткрыта. Я заглянула внутрь из-за плеча нашего рыцаря, но вопреки ожиданиям увидела в кабинете детектива Харриса вовсе не Колина. На кожаном диване в обтягивающем платье, демонстрируя всем желающим содержимое своего декольте и прижимая шёлковый платочек к сухим глазам, сидела Карина, а Дэвид стоял рядом и держал её за руку. Увидев Келвина, он вопросительно изогнул бровь и, лишь заметив за плечом соседа Миня и Алишу, вырвал ладонь из сцепких пальчиков Карины. "Мою девушку ограбили", с порога заявил Келвин. Не совсем скромно поправила его Алиша, выступая вперёд. У меня ничего не пропало. Карина, узнала она коллегу. А ты что здесь делаешь? Карина медленно поднялась с дивана и недовольно посмотрела на всю нашу компанию. Конечно, мы ведь вырвались на самом интересном месте. Я быстро посмотрела на Дэвида. Ни следа вины на красивом лице. Перевела взгляд на блондинку в чёрном. Похоже, Карина носила траур к по погибшему любовнику. Кто-то влез в мою квартиру, высокомерно проговорила она, а потом добавила в голос жалобных ноток, обращаясь к Харису: "Мне так страшно". Мисс впился тут глазами в Алишу. "Алиша", подсказала ему девушка. "Мы виделись с вами в день премьеры моего сольного номера. Вы тогда ещё населюсы? Если позволите, без них вам лучше". Благодарю, дёрнул Дэвид уголком рта. То есть у вас обеих что-то искали, и вы обе примы к абаре, задумчиво протянул Келвин. Похоже на сюжет моего романа. Главная героиня случайно получает по почте письмо с картой сокровищ и вместо того, чтобы показать её полиции, лично отправляется на поиски. Так вот, в одной из глав её дом тоже обыскивали, но она к тому моменту уже была в тропических джунглях. Алиша, милая, ты ничего такого в последнее время не получала? Нет, закрыла Алиша рот. Похоже, девушка-писатель я ещё не читала, и теперь с истинным восторгом слушала сюжет бестселлера. Жаль, сказал Кельвин. Я была с ним согласна. Жаль. Очень жаль, что я обманулась, влюбилась в несуществующего человека и ждала ответных чувств. Кто я ему? Всего лишь случайный свидетель, оказавшийся не в том месте и не в то время. А что до поцелуев, так что для мужчины поцелуй? Так, развлечение. Он столичный полицейский, я провинциальный помощник нотариуса. Мне нет места в его жизни. Зря я приехала. Отъездом за два сумасшедших насыщенных дня на меня свалилась апатия. Не было ни сил, ни чувств. Мир поблёк, и единственное, чего мне сейчас хотелось, это вновь оказаться в конторе мистера Джонса, ответить на звонок бабушки и согласиться отправиться в столицу другим поездом на день позже. Жаль, время повернуть нельзя. Я пойду, тихонько сказала я Кельвину. Куда ждёшь нас на улице? шёпотом спросил он. Прогуляюсь, а Лиша может задержаться надолго, а мне надо готовиться к завтрашнему дню. помотала я головой и получив согласный кивок соседа в ответ, развернулась на выход. Мисс Браун, окликнул меня Харрис. Зачем вы приходили? Я замялась. Спрашивать о мистре Коле не теперь казалось глупостью. Его наверняка отпустили сразу после дачи показаний. Не буду же я признаваться, что и сама толком не знаю ответа на этот вопрос. Я хотела узнать, нашли ли убийц мистра Саливана, придумала я самый нейтральный вопрос. Следствие еще не завершено, ровно ответил полицейский. Дугласа убили? Театрально вскрикнула Карина и упала в обморок прямо на руки полицейскому. Харрис посадил ее на диван, прима не подавала признаков жизни. Вы были знакомы с мистером Салливаном? Карина застонала, тонна и очень наигранно, как показалось мне, но не Дэвиду. Он принял ее вздохи всерьез и легонько ударил по щеке, возвращая приму к жизни. Мисс Андерсон, повторяю вопрос. Вы были знакомы с убитым? Ах, что такое? хлопнула Карина глазами и обиженно посмотрела на чёрствого полицейского. Знакома? Да, немного. иа хмыкнула. Ничего себе немного. Так ведь это был твой жених, удивилась Алиша ответу коллеги не меньше моего. Какой жених, право слово, замялась Карина. Так встречались пару раз. Но она платила твои счета, никак не замолчала девушка Келвина. А ты-то откуда знаешь? вышла первая прямая из образа. Сплетница влезла на сцену, украла мой номер, а теперь на меня наговариваешь? Угуня. Да, с таким характером она долго в кабаре не протянет, подумала я, глядя на прячущуюся за Келвином Алишу. В салоне мадам Берн Вы, Карина, просили оформить платье на имя Дугласа, и вам отказали в связи с его смертью. Прямо посмотрела я в мгновенно ставшее пунцовым лицо блондинки. Впрочем, мужчины часто оплачивают покупки случайных знакомых, им вообще не чужда благотворительность. Некоторые оплачивают платья, некоторые гостиницу. Правда ведь, мистер Харрис? Действительно, сквозь зубы ответил Дэвид. И кто же оплачивал ваше платье, Евангелина? Мистер Коллин, сложила руки на груди. Такой приятный молодой человек? Очень, согласился детектив, пряча за спиной руки. Рада, что наши мнения совпадают, широко улыбнулась я. До скорой встречи, мистер Харрис. Не смею вас больше задерживать, зло ответил мне Дэвид, а потом взглянул на смурную Карину. А вас, мисс Андерсон, я попрошу немного задержаться. Последнее, что я видела, покидая кабинет, это мгновенно оживившуюся после его слов Карину и то, как мистер Харрис берёт телефонную трубку, чтобы кому-то позвонить. Я прикрыла за собой дверь кабинета, оставляя за дверью Келвина, Алишу, Карину и несбывшуюся любовь. Вышла на улицу и вдохнула полной грудью. Улыбнулась Бриджу и повернула в сторону набережной и бабулиного салона. Завтра я выдам бабулю замуж за её милого Альфреда, и через день буду в Рамбуи. Полицейское управление Бриджа, немногом ранее. Дэвид гипнотизировал стол. Мистер Коллин оказался ещё тем крепким орешком и ни разу не сфальшивил, изображая ничего не понимающего напыщенного идиота. Машину, по его словам, он получил в качестве премии за отличную работу, а что до того, кто ей владел до него, так он не щепетилен. Одевался в кредит, светскую жизнь вел на средства тетки, а рестораны кормили его бесплатно, чтобы повысить престиж заведения. Какой никакой, а аристократ, еще и родственник графини Винтер. Слишком дорогих ресторанов мистер Эрнест не посещал. В день убийства Салли Вана он обедал с дочерью миссис Браун Ребеккой. Впрочем, никто и не рассчитывал, что заказчик убийства и исполнитель одно лицо. Там действовал профессионал, и в железном алиби мистера Эрнста никто не сомневался. Я понимаю, ты на пределе, мы все устали, а ты и вовсе несколько лет не был в отпуске, но чёрт возьми, Дэвид, где твоё хладнокровие? стукнул кулаком по столу начальник особого отдела. Зачем ты притащил Эрнста в участок? Капитан нервно дёрнул шеей и поднял глаза на Альфреда. А если бы только мистер Мелроуз знал, что ещё совсем недавно Дэвид всерьёз раздумывал уйти со службы ради одной прекрасной шпионки, то не задавал бы таких вопросов. Но самое печальное во всей этой ситуации было то, что капитан отнюдь не был рад чистоте Эви, потому что теперь ему нечего было ей предложить, кроме самого себя. И, похоже, не так уж сильно это её интересовало. Дэвид заставил себя не вспоминать о недавней прогулке мис Браун. Ревность не самый лучший помощник в борьбе за женщину, а в работе так и вовсе враг, с досадой подумал Харис. Да, срочное приглашение мистера Эрнста в управление для дачи показаний слишком уж напоминало арест. Потому что слежкой мы ничего не добились, а так есть шанс, что он наконец совершит ошибку и свяжется с туринцами для получения новых инструкций. С достоинством ответил начальнику детектив. Может быть, ты прав, примирительно сказал Мейлроуз. Распорядись, пусть усилят наблюдение. "Есть", ответил Харрис и вышел из кабинета начальника. В коридоре Дэвида остановил возбуждённый Козловский. "Харрис, там пришла такая красотка!" хеви вскинулсах Харрис, а потом догадался, что уж Эванжелину Козловский бы назвал по имени. "По какому поводу?" Говорит, кто-то перерыл всю её квартиру, побеседуешь? Давай, махнул рукой Харис. Я у себя. Козловский кивнул и ушёл за пострадавшей красоткой. Дэвид оставил дверь кабинета открытой, и через некоторое время на пороге действительно появилась девушка. Мисс Карина Андерсон, первая, но не единственная приморозовой мельницы. Увидев его, она заметно воодушевилась и ещё раз повторила рассказ. В бридже случалось всякое, а потому взлом квартиры не вызвал особых эмоций у капитана полиции. Мало ли что могло понадобиться ворам. Впрочем, зная характер этой прилесницы, не исключено, что мотивом преступления было стремление напугать или даже месть. Дэвид вспомнил влюблённого в девушку официанта и теперь уже внимательно посмотрел на танцовщицу. Там безусловно было на что смотреть. Но почему-то приятные, подчёркнутые обтягивающим платьем прелести Карины не вызывали в нём никаких особых чувств, хотя бесспорно и были приятны глазу. "Говорите, Слежка?" профессионально вычленил он из потока болтовни что-то действительно важное. Дэвид слишком долго сидел у Мелроуза, а потому, показав мисс Андерсон на диван для посетителей, встал напротив, облокатившись о письменный стол. "Ах, да, Слежка," Прикусила губку Мисс Андерсон. Сначала я думала, это кто-то из поклонников, но никто не подходил ко мне ни за автографом, чтобы познакомиться, а потом это. Интересно, что же могла хранить эта женщина. Тут же оценил Харис размеры и частоту камушков в ушах танцовщицы. Красиво, не слишком чистоплотно, но несмотря на это пока ещё не богато. Офицер, это же вы спасли тогда нас всех от ужасной бомбы, какетливо сказала Карина. Прошу вас, помогите мне, вдруг схватила она его за руку и выпалила: "Мне так страшно". Не успел Дэвид успокоить приму и вернуть ладонь из цепких на маникюрных ручек, как в кабинет его без стука вошёл невысокий светловолосый джентльмен, а из-за его спины сверкая глазами смотрела Эвангелина. И смотрела она не на Дэвида, а на его ладонь в чужих руках. Чёрт, только и пришла ему в голову мысль,